Глава 57, я пришел в себя довольно быстро, и, когда открыл глаза, то увидел, что нахожусь в общей комнате отдыха. Лежу на диване, и рядом сидит Еля. Девушка смотрела на меня своими красивыми печальными глазами, молчала и плакала. Крупные слезы катились по ее смуглым щекам, и я выдавил из себя вопрос: Ты чего плачешь? Валерка! всхлипнула она, А что с ним? Не знаю. Наверху взрыв был. Видеокамеры отключились. Почти все. А потом дым и пыль, стрельба и крики. Его, наверное, убили. Ты это видела? Нет. Тогда успокойся и не торопись его хоронить. Где дядька? Андрей Иванович в отсеке управления. Хорошо. С трудом преодолевая слабость, я поднялся и пошатнулся. В голове шум... Перед глазами кроваво-серая пелена, а в горле комок. Не хватало сейчас снова в обморок свалиться. Схватившись за кресло, подумал я. Приляг. Девушка порывисто вскочила и поддержала меня. Моя ладонь случайно оказалась на ее груди, и мне, как ни странно, сразу стало легче. Взгляд немного прояснился, и перестали дрожать ноги. Когда все закончится, надо будет поухаживать за елей. Глядишь, что-то получится. «Симпатичная девчонка, и она одна». Мысль пришла и рассеялась, а я невесело усмехнулся. «Вот ведь как получается. Мы в полной заднице, наверху, скорее всего, пожар, а многие колонисты убиты, ранены, в плену или перешли на сторону врагов. Неизвестно, что с Ингой и ее матерью. У меня состояние такое, что душа с трудом в теле держится, а я думаю о девушке, которая рядом, словно о будущей любовнице». Не время глупостями голову забивать. Необходимо сосредоточиться на деле и узнать, что происходит на поверхности. Отстранившись от девушки, я вышел в коридор и, держась за стены, медленно добрался до отсека управления. Андрей Иванович и Людмила были здесь. При помощи уцелевших видеокамер они наблюдали за тем, что происходило снаружи, но видимость была не очень. Во-первых, смеркалось. Во-вторых, камера осталась всего три, и все они возле потайного выхода то есть слишком высоко, и контролировали тропу на вершину, а не вход в бункер. И в-третьих, на поверхности все заволокло дымом. «Оклемался?» — дядька посмотрел на меня. «Да», — подтвердил я и упал в ближайшее кресло. «Рассказывай, как вас взяли». Подробно, но без эмоций и пустой болтовни, я рассказал о том, что происходило со мной вчера и сегодня, после чего дядька почесал покрытый жесткой щетиной подбородок и уточнил. «Значит, третий сказал, что раньше они были в группировке Берсерка?» «Ага. И своего главаря они убрали?» «Верно. А нынешний вожак во время подрыва был на первом уровне?» «Так точно. Ты не видел, что с ним произошло?» «Нет. Но, скорее всего, он погиб. Слишком близко к лифту находился». «Будем надеяться, что так и есть. Без главаря бандиты могут начать грызню». «Да уж». Бандиты, я усмехнулся. Скорее, я крутая спецура. Это раньше так было, а сейчас расклады иные. Навыки у бойцов, конечно, остались, а вот психология поменялась, как и мотивация. Поэтому действовать они станут соответственно. Бойцы регулярного подразделения просто станут подчиняться тому, кто старше по званию, ибо чинопочитание – краеугольный камень системы управления. А вольные стрелки и бандиты плевать хотели на погоны. Для них вожак тот, кто сильнее, так что они будут драться или разделяться на группы. Разумеется, если первый погиб. На это надежды мало. Был первый и третий, это уже система. Значит, где-то есть второй, а помимо него четвертый и пятый. Вот они и станут вожаками. Посмотрим. Андрей Иванович замолчал, и пришла моя очередь спрашивать. Вот тут-то я и узнал, что Инга и ее мать погибли, а вместе с ними Павел Вара и еще несколько колонистов. А затем остальные, боясь пришельцев, открыли им проход на второй уровень, и теперь мы имеем пожар на первом уровне, высокую загазованность на втором, и противника у входа в убежище. Ситуация дрянная, и что делать, непонятно. Однако одно ясно сразу – сдаваться нельзя, ибо нас уничтожат и этот факт будет влиять на все наши дальнейшие действия. «Смотри!» — голос дядьки заставил меня открыть глаза и подвинуться поближе к ближайшему монитору. Видеокамера, которая была направлена на ветряк, засекла движение. В вечерних сумерках между камнями мелькнул силуэт человека, а затем еще один и еще. Кто-то крутился возле тайного входа, обнаружить который снаружи практически невозможно. «Блин!» — дядька поморщился. Почти ничего не видно. В этот момент, словно специально, последние лучи опускающегося солнца упали на площадку возле ветряка, и мы увидели, что среди камней прячется Валерка. У него в руках был топор, и он постоянно оглядывался, а рядом с ним находились две женщины из числа колонистов и три ребенка. Неужели сбежал? Дядька снова почесал подбородок и поджал губы. Похоже, что так. А если это подстава? «Как считаешь?» «Все может быть, но Валерку бросать нельзя. Он про тайный ход знает?» «Нет». «Точно?» «Сто процентов. А почему тогда наверх сбежал?» «Думаю, что больше некуда было бежать. Вот он и рванул наверх». «Все равно рискованно». Андрей Иванович покачал головой, поколебался и решился. «Давай так поступим. Я сейчас полезу наверх и осматриваюсь на месте». Если опасности нет, тогда впущу Валерку и остальных. А если почую неладное, тогда не обессудь, племяш. При таком раскладе брошу твоего дружка на произвол судьбы. Придется, конечно, по тайной ход посторонним показать, но иного выхода нет». «Я все понимаю, дядька. И вообще могу сам выйти. Сиди уже. Ты по лестнице не поднимешься, а слаб сильно. Не так, что ли?» «Так», — согласился я с ним. «То-то же!» Вооружившись, Андрей Иванович полез наверх, и он был готов к любым неприятным неожиданностям. Однако обошлось, и через полчаса он вернулся. Разумеется, не один, а с Валеркой, детьми и женщинами. После чего мы узнали о том, как они смогли сбежать. Валерку отправили к остальным колонистам, которых первый приказал выгнать на поверхность, чтобы они не мешали его штурмовикам. Все были в одной толпе, и те, кого захватили, и те, кто добровольно сдался на милость победителя. Так что на Валерку посыпались упреки, раз он был с нами, то считался чуть ли не врагом. Такова природа слабого человека, проигравшего пни и плюнь ему в спину. А парень, не обращая на женщин внимания, пообщался с детьми и быстро понял, что происходит. Потом появился Петров. Меня побить ему не дали, и он решил оторваться на Валерке. Гнилой человечишка оказался. Вот и бросился на ненца с кулаками. Однако Валерка смог дать ему отпор, и Петров схватился за топор. Только замахнулся, и тут взрыв. Сразу вокруг клубы едкого дыма и пыль. Самое время бежать, и Валерка вместе с детьми, которые вцепились в него, и двумя женщинами, воспользовавшись моментом, рванул в сторону. Правда, не сразу. Перед этим камнем ударил упавшего на землю Петрова, размозжил ему череп и забрал топор. В полевом лагере противника началась паника. Остальные колонисты тоже стали разбегаться, а бандиты начали их отстреливать. Вряд ли специально. Скорее всего, это инстинкт. Кто бежит, тот и жертва. А потом началась охота. За Валеркой тоже побежали, но бандиты напоролись на ОЗМ-72, которую я поставил на тропе, и это еще минус два противника. Мой дружок закончил рассказ, и Андрей Иванович, оглядев нас, спросил. «Что будем делать, ребята?» «Не знаю. У меня голова сейчас не соображает», — сказал Валерка. «Надо биться», — отозвался я и добавил. «Бандитов не так уж и много осталось. Взрыв убрал 6-7 человек, и я потом третьего добил. Плюс двое на мини подорвались. Осталось не больше десяти бойцов, а нас трое, и мы можем выйти на поверхность через тайный ход». «Согласен, что их не больше десяти». Дядька кивнул. «Однако нельзя забывать, что это только передовой отряд. Основные силы на подходе. Вряд ли они близко, так что время есть и необходимо действовать. В таком случае, парни, слушай боевой приказ. Завтра выходим из бункера, будем воевать. Мы на вершине, а противник внизу. Я буду бить из РПО и РПГ. Валерки пулемет. Тебе, Иван, снайперская винтовка. Попробуем завалить незваных гостей». «Вопросы?» Валерка шмыгнул носом, покосился в сторону двери, рядом с которой стояла Еля и другие женщины, а потом поинтересовался у дядьки. «Иваныч, а как быть с колонистами, кто уцелел?» Он пожал плечами. «По обстоятельствам». Больше вопросов не было, и Андрей Иванович сказал. «Ничего, парни, прорвемся. Все равно другого выхода нет. Конечно, не все получается гладко». Думали об одном, а судьба постоянно сюрпризы подкидывает. Но это жизнь. В ней никогда не бывает так, чтобы все складывалось гладко. И наша задача выстоять, не сломаться и перебороть все трудности. Вы понимаете, о чем я толкую? «Да», — мы с Валеркой ответили одновременно. «Тогда расходимся. Подъем в четыре часа утра». Мы разошлись по комнатам. Нам требовался отдых, и мы его получили. А рано утром, снарядившись и вооружившись до зубов, наша маленькая группа из трех бойцов полезла по лестнице наверх.